Вера Опершись на видавшие виды перила причала мясистыми локтями, открытыми из-под закатанных рукавов, Чарли Риддл праздно подбрасывал в воздухе четвертак. Когда мотор лодки затих, он зажал монету между большим и указательным пальцами. «Я выиграл», — сказал он Эйвери, стоявшему в конце причала с затуманенным взглядом. Риддл сунул монету в карман и звякнул ключами. «Говорил же, она это сделает. Проедет мимо. Вот это и убило это место, как по мне. Женщины становятся мягче, а когда это происходит, они выдергивают чеку. Клянусь, так оно и происходит. Так вот как ты это видишь. Так, не думаю, что сейчас это имеет значение». Ридл посмотрел на Эйвери, будто обдумывая что-то, но потом поправил свою пропитанную потом шляпу, прикрывавшую редеющие волосы, вынул из кармана четвертак и бросил его карлику. Эйвери поймал монету, прижав к груди. Оставь себе, Джон. Считай, это первая выплата из всего долга. Скоро тебе может понадобиться немного веры в кармане. Ридл подмигнул и неуклюже направился к своей машине под креповым миртом. Эйвери зажал четвертак в кулаке, посмотрел на бухту и на реку за ней. Гул мотора удалялся. Он сунул монету в карман.